33.7. Особенности менеджмента на предприятиях разного типа. Производственная структура предприятия может относиться к одному из трех типов. Технологические. В индивидуальном и мелкосерийном производстве набор технологически однородных цехов и участков. Предметные. Глубоко специализированные цеха по выпуску определенной продукции, деталей, узлов в серийном и массовом производстве. Смешанные. Наличие цехов технологической и предметной ориентации. Эта структура, естественно, влияет на организацию предметных связей, цехов и управление ими, поэтому организация управления и синтез системы управления основана на решение последовательного ряда задач. Анализ процесса производства, анализируются потоки сырья, материалов и изделий, определяются типы составных процессов производства, формируется общая концепция организации производства, осуществляется планирование производства, проектируется комплекс операций организационного управления в стратегии предприятий и корпорации. Организационное управление предполагает принятие множественных решений разных типов. Эти решения различны на уровне предприятия, цеха, участка, Страница 461. Основной задачей руководства цеха является организация непосредственного производства и обслуживания оборудования. Линейное управление осуществляет начальника цеха, которому подчинены начальники производств, мастера участков и сменные мастера. Цех имеет и аппарат функционального управления, в который входят. Производственно-диспетчерское бюро, технологическое бюро, группа организаций и нормирования труда, отдел технического контроля, экономист и бухгалтер. В малых цехах возможно совмещение профессий. Функциональные отделы завода управления не могут давать распоряжения непосредственно цехам. Управленческие решения исходят от директора. Оперативное управление цехом состоит в составлении планов, графиков работы на месяц, декаду, сутки, смену, осуществления оперативного контроля, их выполнения и регулирования отклонений с помощью диспетчерской службы. На уровне участка, если число работников не превосходит 25-30 человек, управление осуществляется мастером, на крупных участках имеется старший мастер и сменные мастера. Мастер получает задание распределяет работу среди рабочих, контролирует ход работы и выдачу готовых деталей, он же контролирует работу, оборудование и при необходимости вызывает ремонтную бригаду. Смена должна выполнять сменные задания, четко определенные графиком производственного процесса. Сменный мастер контролирует количество и качество произведенной продукции, оперативно учитывает выполнение заданий и принимает меры по безусловному выполнению запланированных объемов производства.